Игорь думал о том, что скандал с Луизой забудется, а вот расследование его махинаций это может обернуться очень серьезными неприятностями. Завтра он предпримет все меры, чтобы свести опасность к минимуму. — Я знаю, что ты меня не любишь. Ты никогда не любил меня, — продолжала всхлипывать Алла. — Ты права. Как можно любить такую стерву, как ты, — сказал Игорь. Он разделся и двинулся в ванную. Ему хотелось снять напряжение под душем, подальше от забывающей жены. «Я стерва!» – прошептала Алла. «Учти, Игорь, нас связывает слишком многое. Я знаю о тебе такое, за что в прокуратуре мне скажут спасибо. Начать хотя бы с того, что именно ты, мой любимый, подставил Татьяну. Девчонка попала в тюрьму из-за тебя. Ты заставил меня обмануть Полесского и внушить, что Артем его сын, и это верхушка айсберга». Игорь, не выдержав, наотмашь ударил Аллу по щеке. «Ты слишком многое себе позволяешь», — произнес он. «Я подобрал тебя. Кем бы ты была без меня, Алла? Женой отставного посла, чья дочь сидит в Бертранской тюрьме за шпионаж? Заткни синевой!» Он зашел в ванную, облицованную розовым мрамором. Горячие струи ударили по коже. Игорь закрыл глаза и попробовал мыслить логически. Пока что не произошло ничего страшного. Он временно выведен из игры, не более того. Он станет премьером, не в этом году, так в следующем. Алла, как мешок с костями, будет вечно колыхаться у него за спиной. Как же он ненавидит эту пьянчушку! Но развестись с ней он не может. Пока он живет с ней, он держит ее под контролем, не убивать же ее. «Игорюша, извини!» Дверца в душевую кабину открылась Алла, Абсолютно обнаженная стояла, протягивая к нему руки. Я вела себя как дура. «Конечно, я никому ничего не расскажу. Алла, убирайся, мне сейчас не до тебя», — сказал Игорь. «У меня был очень напряженный день, так что чао». В глазах Аллы мелькнула обида, она опять повысила голос. «Я для тебя недостаточно красивая и молодая, Игорь, не забывай, я твоя жена». Она шагнула в кабинку и прижалась к нему. «Игоря раньше заводили ее ласки, но только не сегодня». От Аллы за версту несло алкоголем. «Уходи!» — он оттолкнул Аллу. «Убирайся! Прочь!» «Ты изменял мне, мерзавец!» — прокричала она и снова принялась наносить удары. Она укусила Игоря в шею и покорябала лицо. Ему еще не хватало поехать завтра на заседание совета директоров со свежими царапинами через весь лоб. Игорь грубо схватил Аллу за запястье, распахнул ногой дверцу и вытолкнул, что есть силы, прочь. Она вскрикнула и упала, мраморный пол был мокрый. Игорь закрыл дверцу и продолжил наслаждаться водой, стекающей по телу. Он не помнил, сколько времени блаженствовал в душе, смывая из себя напряжение и раздражение. «Зря он так поступил с алой. Она, конечно, не графиня, но уж какая есть». Игорь вышел из душа. Алла по-прежнему лежала на полу, нелепо раскинув руки. «Поднимайся, Алла, нечего валяться». «Господи, да эта дура напилась до такой степени, что заснула в ванной, если прислуга увидит, то пойдут сплетни». в купе со всеми скандалами, только этого не хватало. Он наклонился над женой и потрепал ее по плечу. «Алла, поднимайся! Или ты хочешь, чтобы я отнес тебя в постель?» Он перевернул ее на спину и отпрянул. Алла смотрела на него безжизненными глазами. Игорь автоматически попробовал нащупать пульс. Пульса не было. «Несчастный случай», — произнес он. Он толкнул ее. Она неудачно упала, сломала шею. Странное дело, у него не было страха или раскаяния, а только гнев и злость на Аллу. Как она посмела умереть так нелепо в ванной, поскользнувшись на мокром полу? Толкнул Аллу он. Он фактически убил ее. Он выволок жену из ванной. Было около половины второго. Артема нет дома. После крупной ссоры, во время которой сын и отец пытались выяснить отношения, в частности, отстоять право ухаживать за Луизой, молодой человек переехал к друзьям, заявив, что не собирается больше поддерживать с Игорем отношения. Игорь еще раз попробовал нащупать пульс. Нет, она мертва. Игорь накинул на нее одеяло, чтобы вид мертвой жены его не смущал. Затем взвесил все «за» и «против». Несчастный случай произошел совершенно не кстати. Алла не может сейчас умереть. И так достаточно шумихи вокруг его имени. А тут еще этот кошмар. Что же ему делать? У него достаточно влиятельных друзей, чтобы уладить все без проблем. Алла, например, уедет в долгое путешествие, во время которого произойдет несчастный случай. Она может скончаться в фешенебельной клинике от алкоголизма или лучше всего попасть в аварию. Игорь набрал номер. Разговор предстоял сложный. Дементьев, как сумел, разъяснил, что произошло. Вернувшись в кабинет, он вздрогнул. Около трупа Аллы стояла, разденув рот горничная. «Глупая девчонка! Что она здесь делает в три часа ночи?» «У нее сердечный приступ!» — сердито бросил Игорь. «Я вызвал скорую помощь!» Горничная хитро посмотрела на хозяина. «Конечно, сердечный приступ!» Слуги давно привыкли к постоянным скандалам и ссорам в семействе Дементьевых. Однако сегодняшний вечер побил все рекорды. Крики разносились по всему особняку. Затем все внезапно стихло. «Вы ее убили!» — произнесла она. «Вы убили свою жену!» Впервые за многие годы Игорь ощутил страх, что она мелет. Произошел нелепый несчастный случай. Алла поскользнулась на мраморном полу и сломала себе шею. Такое же бывает. Ну, кто ему поверит?» Ему показалось, что судьба издевается над ним. Все шло великолепно. Он почти достиг вершины, и вдруг... Все началось с того момента, как он познакомился с Луизой Дель Орселини. Именно с того самого момента. «У нее сердечный приступ», — повторил Игорь. Горничная покачала головой. «Игорь Всеволодович, до того, как переквалифицироваться в служанки, я училась в медицинском вузе, у нее сломана шея. Вы это сделали!» Игорь вскипел. «Что ты такое говоришь? Это несчастный случай, нелепое происшествие, которое может испортить вам всю жизнь», — закончила горничная. Ее мама, умная женщина, говорила, что не нужно упускать свой шанс, а он в жизни часто бывает единожды. «Я заплачу тебе, чтобы ты молчала», — сказал Игорь. «Десять тысяч долларов, наличными и немедленно». Он подошел к сейфу, вмонтированному в стену. «Не кажется ли вам, Игорь Всеволодович, что цену назначаю я?» — сказала горничная. «Сто тысяч долларов, и я навсегда забуду, что произошло». Игорь не раздумывал, сто тысяч для него это пустяки. Горничная заткнется, он обставит мизансцену, скандала не будет. Он достал из сейфа 10 пачек. Горничная пересчитала одну наугад, осталась довольна. «Спасибо вам, Игорь Всеволодович, я вас больше не побеспокоюсь, меня хватит этих денег». Она вымылась из дома через двадцать минут. Он не знал что горничная, сразу же оказавшись на улице, отыскала телефон-автомат, набрала номер Катрин, секретарши-графини Дель Орселине, и зашептала, «У меня для вас потрясающие новости. Вы же сказали, что я получу 50 тысяч, если помогу вам. 100 тысяч долларов, и вы сможете уничтожить Дементьева». «Да, я поняла». Перед самым рассветом прибыла машина. Игорь вынес коченеющее тело Аллы через черный ход, Не хватало столкнуться с кем-то из прислуги. Приятель сказал, что все улажено. Тело можно отвезти на кладбище, где его похоронят под чужим именем. Игорь продумал версию. Для всех Алла уедет в Тунис на лечение, и там в состоянии депрессии покончит с собой. Жена-самоубийца вызывает сожаление, а вот муж-убийца... Они выехали за ворота элитного поселка. Внезапно их остановили на посту ГИБДД. С Игорем никогда такого не случалось. У него были спецномера. «В чем дело?» — возмутился Дементьев. «Какое вы имеете право?» — не отвечая на вопросы, бравые ребята в униформе и масках уложили его на бетон лицом вниз. Труп в багажнике. Игорь попытался пошевелиться и получил тяжелым сапогом поддых. Его подставили. Горничная, сука, продала его. Как он мог доверять ей? Она получила сто тысяч и настучала на него». Игорь не знал всей правды. Именно Татьяна оповестила правоохранительные органы, что Игорь Дементьев убил жену и пытается уничтожить ее тело. У нее были связи, на ее звонок отреагировали. — Я требую встречи со своим адвокатом, — сказал Игорь. Спецназовец придавил его сапогом и ответил сквозь зубы. — Не дождешься. Маргарет мертва. Тим. Мертв. Алла. Мертва. Роджер. Лишился всего и влачит жалкое существование. Игорь. Находится под следствием. Людмила. В бегах. Трепещет за свою судьбу. Таня подставила лицо весеннему солнцу. Она находилась в Бертране, том самом княжестве, где все и началось. Разница только в одном между началом ее погони за будущим и ее окончанием лежала почти двадцать лет. Любезный официант принес ей чашку черного кофе. Таня взглянула на бухту, заполненную яхтами и катерами. Она отомстила всем. Точнее, она привела в движение скрытые пружины. Ей не потребовалось мстить. Каждый из пяти и без того оказался так или иначе замешанным в преступлении. Ей требовалось только воздать каждому по заслугам. Таня не ощущала триумфа. Усталость и безграничное равнодушие. Может, получив сокровища Монтичелли, ей следовало забыть обо всем, что произошло? Слишком поздно. Мартовское солнце светило ярко, лазурные волны Средиземного моря искрились в его лучах. Таня с наслаждением маленькими глотками пила кофе. Это поможет ей привести мысли в порядок, она не знала, что делать дальше. Когда она находилась в тюрьме, то весь смысл существования сводился к тому, чтобы бежать, Когда она бежала и отыскала сокровища, то стремилась отомстить. Возмездие осуществлено. чего же она никак не может успокоиться? «Разрешите, графиня!» Услышала она рядом с собой чей-то голос. Татьяна лениво повела головой. Скорее всего, кто-то узнал ее. Журналист или просто случайный прохожий. За столик рядом с ней присела дама. Татьяна посмотрела на нее и похолодела. «Розамунда». «Та самая Розамунда, директор Святой Берты». «Татьяна специально выбрала кафе на южной стороне набережной, чтобы не видеть острова с мрачной крепостью, где провела столько лет. Или ты предпочитаешь, чтобы я называла тебя твоим настоящим именем, Татьяна Полесская?» спросила Розамунда. Она положила сумочку на стол, закинула ногу на ногу и кивком головы подозвала официанта. «Шампанское для моей подруги. Мы не виделись почти семь лет». «Вы ошиблись», — проговорила Татьяна. «Нет, я не ошиблась». «Я искала тебя все это время», — ответила Разамунда. На ее лице сияла улыбка победительницы. «Ты хорошо замаскировалась, Татьяна. Я бы ни за что не узнала тебя. Надо же». Я видела твои фото в журналах, тебя показывали по телевидению, и ни разу, поверь мне, ни разу не заподозрила, что графиня Луиза Дель Орселини и шпионка, которая бежала из святой Берты, одно и то же лицо. Где ты раздобыла денег?» Таня посмотрела на Розамунду. «Судьба, как всегда, преподносит сюрпризы. Надо за все платить. Наверное, опять пошла на преступление, — предположила директриса святой Берты. С тебя останется. Знаешь?» «Что тебя ожидает?» «Камера. Я уже велела подготовить ее для тебя. Представляешь, какой будет скандал? Учти, мне не нужны деньги, ты не сможешь купить меня, и за сто миллионов мне нужна только ты. Ты отправишься обратно и проведешь там законные семнадцать лет и еще лет десять-пятнадцать за побег». Мир, как показалось, Таня рухнул. Розамунда, как призрак из преисподней, явилась за ней – Я разыскала тебя. Мне так не хотелось нарушать идиллию. Ты с такой тоской и умирением смотрела на море, что мне было тебя жаль. Пора, Татьяна, собирайся. О том, что ты жива, никто не знает, и Клод Ноэль не сможет тебе помочь. Появился официант с бутылкой шампанского. Татьяна, недолго думая, вскочила и крикнула. У нее пистолет, она террористка. И указала на Розамунду. От неожиданности официант потерял равновесие, и бутылка полетела на пол. Слова вызвали эффект, началась паника, посетители кафе повскакивали с места и ринулись к выходу. Розамунда бросилась за Татьяной. Таня вылетела на центральную площадь Бертрана, где возвышался Величественный собор. Она не думала о том, что ей делать и куда бежать, спасаться и как можно быстрее. «Стоять!» — кричала Розамунда. — «Ты от меня не уйдешь!» Таня успела перебежать через улицу и оказаться на противоположной стороне. Путь Разамунди отрезала колонна черных лимузинов, которые неспешно катили по мостовой, выезд княгини-матери и наследного князя. Таня перевела дух, у нее всего одна минута, минута, чтобы спастись. Она не для того бежала из Святой Берты, чтобы снова оказаться в тесной камере и провести там еще тридцать лет. Она устремилась на причал. Белоснежные яхты, дорогие катера, разноцветные паруса — «Бертран готовился к новому сезону». Таня обернулась. Разамунда, облаченная в ярко-красное пальто, бежала за ней, пытаясь на ходу говорить по-мобильному. Таня прыгнула на одну из яхт и затаилась. Минутой позже Разамунда, крича в трубку, чтобы выслали полицейские наряды к причалам, пролетела мимо нее. Сердце билось, как пойманная птица. Розамунда обязательно найдет ее, и тогда принцесса превратится в «Золушку». «Графиня Луиза дель Орселини снова станет осужденной Татьяной Полесской. Вам помочь?» — услышала она и в страхе обернулась. Мужчина, притаившись, замер рядом с ней. «Не бойтесь, я вас не выдам», — сказал он. «Меня зовут Карл. Карл Вагнер. Я из Гамбурга». «А ваша яхта называется «Моя мечта», — произнесла, усевшись на палубу Татьяна. В который раз она убеждалась, что судьба — дама капризная». «Именно Карл выловил ее из бухты, когда она бежала из Святой Берты. Он спас ее от полиции. Она взяла его визитку, но так и не позвонила. Вы прочитали название», — рассмеялся он. «А что? Это особо в красном, похожее на тариадора преследует вас?» «Замечательное сравнение». «Она — загнанный бык, которого хотят пронзить в сердце пикой. Мне везет с таинственными незнакомками», — продолжил Карл. Несколько лет назад одна милая русалка просила меня о помощи. Я надеялся, что понравлюсь ей. Однако, когда вернулся на яхту, она исчезла. Обещайте, что не исчезнете так же бесследно, как она». Он ее не узнал. Еще бы. «Пластические операции, дорогая одежда. Кажется, мне знакомо ваше лицо», — произнес он. «Я слежу за светской хроникой. Вы, графиня, молчите». Таня по-детски зажала ему рот ладонью. Розамунда пролетела по причалу в обратном направлении, крича в мобильник. «Да, она здесь! Я не сошла с ума! Где-то на яхте! Откуда я знаю? Их тут не меньше трех сотен! Перекрыть бухту! Но это невозможно!» «Никаких имен!» — попросила Карла Таня. У гамбуржца были удивительно красивые глаза и нежные губы. Таня убедилась в этом, когда он поцеловал ей руку. «Графиня, прошу вас в салон!» «У меня не очень прибрано. Если бы знал, что вы навестите меня, то устроил бы генеральную уборку». Они спустились в каюту. Таня спросила, что вы собираетесь делать? «Вообще-то я бездельник», — ответил Карл. «Проматываю состояние своего папаши. Боюсь, для этого не хватит всей жизни. Графиня Луиза...» «Или лучше Татьяна», — сказала Полесская. Внезапно она испытала непонятное чувство как будто она находится около двери, за которой сказочное будущее. У нее есть деньги, у ее ног весь мир. Разамунда никогда не оставит попыток ее найти. Ей придется вечно скрываться от нее. — Как вам угодно, — ответил Карл и сдвинул на затылок кепку. — Я вижу, дама в красном настроена против вас, и вам нужно как можно быстрее рвать когти, мне это знакомо. «Меня тоже однажды пытались убить. Пришлось удирать по крышам. Хотите коктейль?» Таня кивнула. Кофе, которым она наслаждалась на набережной, был великолепен. Ей так хотелось продлить эти минуты счастья. Я, вообще-то, собирался остаться в Бертране на пару недель, принять участие в великосветских вечеринках, потом перебраться в Монте-Карло или в Ниццу или на Корсику. Ну, а теперь я знаю, что мы сделаем». «Что же?» — спросила Таня, не замечая местоимения «мы». «Отправимся в Бразилию или в Австралию? Хотя нет, в Южную Африку», — ответил Карл. «Я по натуре авантюрист, а вы?» «Почему-то мне кажется, что и вы тоже. Я всегда хотел совершить путешествие через океан. Не думайте, что моя мечта не выдержит шторм. Она надежная малышка. Знаете, о чем я всегда мечтал? Оказаться на тропическом острове, где нет ни единой живой души, кроме меня и моей избранницы». Не так уж плохо. Таня отпила коктейль. И у вас уже есть дама сердца? Увы, — ответил тот, — пока что нет, хотя вру. Мне кажется, уже появилась. Не так быстро, — сказала Таня. Значит, вы? Значит, ты хочешь сейчас же отправиться в плавание? А почему бы и нет? Закупить провиант можно в любом порту. Она отправится с ним. В Бразилию или Уругвай, куда глаза глядят не хотелось убежать. От себя не скроешься, но можно попробовать». Все эти годы она пыталась найти то, что уже не существовало, а ей требовалось просто жить. И, похоже, у нее появился еще один шанс. Она сорвала сладко на костюма брошь, которую подарил ей Клод Ноэль Бертранский. «Девушка-бабочка, как и она сама» швырнула драгоценную вещицу в открытый иллюминатор. Лучи солнца брызнули во все стороны, отразившись в бриллиантах. Легкий всплеск, так и с прошлым. И со всеми сомнениями она не будет искать потерянное, украденное, давно ушедшее, прошлое. Она станет жить настоящим, я знаю. Мы отправимся в Коста-Бьянку, милую солнечную республику в Южной Америке, произнес Карл, улыбаясь. «Тогда в путь!» — сказала Татьяна и выдрузила себе на голову капитанскую фуражку. «Тебе не говорили, что моя мечта — это крайне подходящее название для яхты». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос -Воз». Март 2022 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Ирина Воробьева.